мой ученик Шербаум сожжет для пробы какую-нибудь собаку, чтобы он понял, что это значит — сжечь собаку, даже чужую, пусть даже самую дрянную дворнягу. Он спокойно выслушает мое предложение, чтобы расчленить его несколькими вопросами. Какую собаку? Кто купит эту собаку? Где и в котором часу это произойдет? Врач разобрал мою идею, одну из многих, настолько составных частей, что снова собрать ее воедино я уже не был способен. Он помог мне. Он воспроизвел этот порядок действий теоретически исчерпывающе. Назвал его в основе разумным. Похвалил мою педагогическую изобретательность. Замечательно то, как вы, не унывая, ищите выход. А затем перечеркнул все, и мою идею, и свои реалистические наметки. Глупость, которую нам нужно выбросить из головы. Кто докажет нам, что этот относительно многообещающий эксперимент не даст прямо противоположного эффекта? Ведь может случиться, что ваш ученик выдержит испытание и з особой, приобретенной при нашем содействии, сноровкой учинит-таки публичное сожжение собственного песика. Ваше предложение выполнимо, но относительно опасно. Он любит словечко «относительно». Все, не только боль в его глазах, «относительно». Когда я описывал ему сцену на курфюрстендаме и по ходе критиковал чрезмерное потребление пирожных, он прервал меня, совершенно не понимая, чего вы хотите. — Ведь эти дамы, хотя они так неразумно поглощают пирожные и торты, относительно милые, и если взять каждую в отдельности, вполне разумные женщины, с ними можно говорить? Может быть, не обо всем? Но с кем вообще можно говорить обо всем? У моей матери, например, по-прусски трезвой дамы, но не без юмора и приятности, была привычка дважды в месяц, сделав покупки, заходить в кафе «Бристоль». Я составлял ей компанию относительно редко, к сожалению, После ее смерти, она умерла два года назад, я у п р е к а л себя, ведь больше всего она любила ходить в кафе с сыном, злословить и грешить, как она это называла. Она съедала один единственный ломтик торта, а именно с миндальной присыпкой, без взбитых сливок. Даже вы должны признать, грех этот был относительно невелик. В злословии она была менее умеренна. Он рассказал, как во время войны, при бомбежках и позднее, во время блокады западного Берлина, его мать упражнялась в искусстве злословия. Однако в последние годы жизни повод распустить язык давал ей, главным образом, этот часок в кафе. Помню, с нами как-то сидела ее школьная подруга, очаровательная старая дама, сохранившая что-то девическое и курившая сигареты через янтарный мундштук. Послушали бы вы обеих. Любой шпик пришел бы к заключению. Вот сидят две... злопыхательницы-анархистки, которые того и гляди, взорвут межевую управу и Моабитский суд. Нет-нет, дорогой мой, ваше обобщение необоснованное. Общество, даже если оно толпится на террасах кафе, относительно многослойно. Не делайте жупела из таких вещей, как шляпки, горшочки, горы пирожных, излишек жирка. Вашему ученику легче не станет, если вы переймете у него узость взгляда на мир». Мой врач женат, у него трое детей, он в расцвете лета занимается делом, результат которого можно видеть воочию. Сплошная позитивность. Лечение корней, удаление камня, исправление скверной артикуляции, профилактическое лечение в дошкольном возрасте, исправление и спасение коренных зубов, мосты, закрывающие безобразные дырки между зубами, и боль тоже умеет он унимать. Ну, еще чувствуете что-то? Ничего? Ничего я уже не чувствую. Я сказал, вам легко говорить, доктор. Вы смотрите на человека как ненадежную, неудачную конструкцию, требующую отладки и ухода.